Глава 24. Я сел за свое кресло и придвинул к столу. В кружке передо мной стоял чай с какой-то травой, судя по запаху. Слишком горячий, я отставил его в сторону. Напротив меня уселся гвардейский офицер в стальном доспехе. Не самый подходящий наряд для этой зимы. Офицер уже отморозил лицо. Побелевшие мочки ушей немного завернулись. Даже яркие перья, которыми был украшен его шлем, Костюм и доспех поникли. Рядом со мной уселся Инжи, с трудом вылезший из кровати. По другую руку Варк. Других я пока не звал. — Ну, и с чем ты пришел? — спросил я у посланника и подул на чай. — Тарген Великий недоволен твоим самоуправством, — ответил он напыщенным голосом. — Ты устроил резню в столице, убил начальника городского дозора, А еще прикончил Хидара и градоначальника Урбуса. Тарген Великий возмущен твоим поступком. — Как нехорошо вышло! — сказал я. Варк усмехнулся. — Тарген Великий созовет суд небожителей! — продолжил гвардеец. — Все небожители, кроме тех, кто умер или лишён статуса... Он покосился на Инже. прибудут в столицу и вынесут приговор за это самоуправство. Небожители должны защищать людей империи, а не устраивать кровавую баню. — А если я откажусь? — спросил я, поправляя плоскую подушку на кресле. — Тогда Тарген Великий потребует доставить тебя в столицу. — Он объявит Громова вне закона? — спросил Инжи слабым голосом. «Если он объявит Громова вне закона...» Гвардейский офицер усмехнулся. «Каждый подданный империи будет обязан выступить против него. Каждый клан обязан перестать подчиняться его приказам. Каждый сосед обязан выступить против него». Он сделал долгую паузу. «Но этого не будет», — сказал гвардеец. Таргин Великий не будет объявлять тебя вне закона без суда. Даже если ты на него не явишься. Мы с же переглянулись. Это странно. Но если Громов <coughs> откажется... же откашлялся. То его же должны доставить в суд силой? Верно. Не лишая статуса небожителя, титула, земель и армии. «Верно!» — повторил офицер с загадочной ухмылкой. «Всего этого можно лишить только судом. Все еще страннее. Тогда, еще до зимы, Тарген лишил же всего, что у него было. Что изменилось?» «Я ни хрена не понимаю», — шепнул Варк. «А на ком эта сложная миссия — доставить меня в столицу?» «На хозяине этих земель». — сказал офицер. — Эта честь досталась лорду Валерану де Райга, наблюдателю о грании Он с энтузиазмом отнесся к этому поручению и уже готовится его исполнить. — Погодите-ка! — Инджи поднял руку. — То есть сюда не явится небожитель Фоил, или Натейл? Они просили Таргина Великого, чтобы он послал их. Еще небожителем Громовым был очень недоволен небожитель Сирт, которого Тарген Великий просил об этой услуге раньше. Но небожитель Сирт не оправился от ран, и Тарген Великий опасается за его здоровье и здоровье остальных. На севере холодно, можно простудиться. Гвардеец откашлялся и потер чуть свернувшуюся мочку уха. Но и это же север. сказал он. Ограничение. Правитель сам должен решить эту проблему, иначе он недостоин занимать свою должность. Ведь так гласит кредо правления. <coughs> он закашлял еще громче. На этом послание окончено. Сядь к печке, погрейся. Я показал в угол. Когда ждешь ответ? Какой ответ? Гвардеец встал у печки и вытянул к ней руки. «Старик сказал, что ты все равно откажешься туда приезжать. Я все равно поеду по делам в Бенхай, в столицу возвращаться пока не буду». «Ох, сука, как же у вас холодно! Яйца отморозил!» Судя по изменившейся теме разговора, официальная часть визита закончилась. «Но в чем смысл его послания?» — спросил я. — Если ему не нужен ответ. — Ты отрубил башку начальнику дозора, а городскому главе вообще ее раздавил. — Конечно, старик должен отреагировать. Но если между нами... Гвардеец потер отмороженные уши. — Тарген таких даже не запоминает. Ему плевать. — Ладно, мне надо ехать. У вас тут скоро будет жарко. Дерайга уже выступил. И на этих словах гвардеец ушел. Я не стал его задерживать. «Инже!» Я отпил крепкого чая. «Что это значит?» Парень пожал плечами. Он запретил остальным небожителям вмешиваться. «Но зачем он тогда велел Сирду принести мою голову, а потом приказал тому фойлу перекрыть нам дорогу?» «Не знаю», — повторил Инже. честно не знаю может быть он надеялся что из этого что то выйдет но план не удался и он передумал или он выпучил глаза он хотел чтобы ты их убил зачем не знаю не обращай внимания я ляпнул на угад я не знаю планы таргина Но важно одно, он запретил им вмешиваться. Против тебя только мой дядя. А если бы он объявил меня вне закона? Против тебя был бы не только весь Север, но и вся Империя. Я допил чай и поставил кружку на стол. Ладно, за оборону. Один раз мы их уже одолели. — Но знаешь, что странно? — спросил Инжи. Иногда мне кажется, что Тарген хочет, чтобы победил именно ты. Но другие против. И он пытается что-то добиться. Вот только что! Но в этот раз их пришло больше. Разведчики поминутно приносили донесения. Вся армия Валерана Дерайга, его гвардия, гарнизон Мордограда, соседние малые дома. Все, что у него было. Он рискнул всем. А еще наемники из Мидли, Хитланда и Бенхая, которые на днях перешли границу и объединились с остальной армией. Раз уж сами небожители не явились, то послали своих людей. Мы собрались в теплой избе. В той самой, где я жил во время первой обороны от Драйга. Тогда мы победили. Должны и сейчас. — Сколько у них панцирников? — спросил я. «Ни одного!» — ответил капитан Ларсон, командир наемников, которые со мной аж с против небожителя Терта. «В такой мороз они просто не заведутся!» «Наши же работают!» «А это заслуга господина Лингерта Ригера!» «Лин молодец!» — я посмотрел на карту. «И вы тоже хорошо справились!» Едва закончилась прошлая битва, как мы укрепились еще сильнее. Немалую часть дохода от поставок Игниума я направил на оборону. Нерск и подходы к нему защищены так, что выдержат любой напор. — Они могут напасть прямо через озеро Айнала, — сказал капитан. — Лед такой толстый, что его уже не уничтожить прямым попаданием снаряда. Но у господина Ригера есть что-то еще, что может помочь. Лин, сидя у печки, нас не слушал, продолжая что-то рисовать. Разведчики входили и выходили, впуская в открытую дверь клубы морозного воздуха. Офицеры продолжали совещаться. Я же раздумывал, но решил не идти сегодня на передовую. Король-спаситель уже точно не станет присоединяться к войскам Дерайга. Небожители не явились, а с остальными мои войска справятся сами. Но если что, то придется вмешаться, если дело пойдет плохо. Мое появление, особенно если я начну раскручивать меч, Может неплохо пошатнуть боевой дух противника. А он уже наступал. Передовые части отчитывались о ходе боя. Пока ничего особенного. Ну, как ничего? Это в штабу кажется, что ничего. А там у них жарко. Я вышел на улицу, закутавшись в теплый тулуп. Скулы сразу замерзли. Начало колоть бедра. Немного окоченели пальцы на ногах. хотя я и надел две пары штанов и тёплые сапоги с толстым носком. За мной вышел мой адъютант, молодой офицер, недавний выпускник Академии. Наш противник — такие же северяне, но среди них очень много наёмников, а они в такой холод воевать не обучены, помёрзнут. Два панцирника Лина, собранные по его чертежам, оставались в тылу, они в нашем резерве, вторая бронемашина уже была не такой уродливой и грубой, как первая. Башня с пушкой приобрела плавные очертания, бронелисты приварены намного аккуратнее. А вот колонна обычных панцирников, без башен, с пушками в корпусе, выдвинулась вперед. Этих Линда работал, у них нет охладительных трубок в корме, без них машины не такие уязвимые. Я достал подзорную трубу, но посмотрел аккуратно, чтобы случайно не приморозить века. Те холмы, где я был в прошлый раз, укрепили намного лучше. Там же стояли пушки и пулеметы. Некоторые стреляли. Мой адъютант держал руку у уха, слушая донесения в наушник, передавая мне самое важное. Я перевел взгляд на новые траншеи у берега озера. Там ожидали противника, который придет по льду. Вся эта оборона стоила кучи денег и времени, но все понимали, что тот бой был только разминкой. Пулеметы наводились в сторону воды. Некоторые пускали туда короткие очереди. «Сейчас справимся еще лучше!» — похвастался Варг, подходя ближе. Шапка на бикрень, куртка расстегнута. «И как ты не мерзнешь?» — спросил я. «Некогда мерзнуть. Смотрю за своими клановыми. Полно дел. Ребята им покажут». Он со своим отрядом в резерве. Если уж кому доверять, то им. Отряд Варга еще ни разу меня не подвел. С холма раздался залп. Все пушки пальнули одновременно. Эхо шумело еще долго. «И что потом, Громов?» — спросил Варк. «Пойдем в Мордоград?» «Не сразу», — ответил я. «Некоторые малые дома затаились. Они не знают, кто победит. Если я одержу верх, они перейдут на мою сторону. И скажут, что всегда меня поддерживали. Тогда в Мордоград». «Мы отомстим!» — шепнул Варк. «За всех Громовых!» «И за Павла тоже!» «И за него!» — согласился я. «Вот только почему он отдал такой приказ?» — спросил Варк. «Я понимаю, почему в этом были замешаны другие, — кого-то прикончил. Но регент против обычного клана...» «Узнаем, Варк. Обязательно узнаем!» Валеран Райга рискнул всем. Если он проиграет сейчас, с ним будет покончено. И то, ради чего мой дух был призван, наконец завершится. А мне сейчас было интересно одно. Те духи в свечах сказали, что видят несколько душ, кроме меня. И если я выполню свою цель, я исчезну или нет? На этот вопрос мне бы никто не ответил. А если исчезну, то что станет с телом? Оно вернется хозяину или нет? — Но я свою задачу выполню в любом случае. Мимо проехал грузовик, который тащил какую-то странную хрень. Огромная длинная труба, похожая на орудийный ствол. Но это не пушка. «Осторожнее — Осторожнее! Лин, закутанный в шубу, ковылял следом. — Это прототип. — Твой шедевр? — спросил я. «Нет — Нет! Он замотал головой. Это его часть, которую было проще всего сделать. Когда все будет вместе, это и будет шедевром. Господин наблюдатель. Мой адъютант, молодой офицер, следовавший за мной как тень, приложил руку к уху. Туда был вставлен маленький наушник, с помощью которых военные передавали друг другу послания. Еще одно изобретение Лина. Слушаю. С востока подходит целый отряд. Идут вдоль северного берега Айналы. Штаб хочет отправить туда резерв, но ждет вашего согласия. — Пусть занимаются. — Принято. И противник наседает с востока. Очень яростно, но наши пока держатся. Один из двух панцерников Лина выстрелил. У меня зазвенело в левом ухе. Крупнокалиберное орудие чуть отошло назад. Выстрел был таким мощным, что перед панцирником сдуло свежевыпавший снег. Снаряд улетел куда-то далеко вперед и взорвался в темноте. «Начали!» — сказал адъютант. Все будто ждали его команды. Застрочили пулеметы, пушки начали палить со всех сторон. Впереди, в темноте, появлялись зарево взрывов. Целые рои трассирующих пуль летали взад-вперед. «Мы победим!» — уверенно сказал Варк. «Теперь уже точно!» «Ага!» «Господин Громов!» «Донесение разведки!» Адъютант обрадовался. «Те войска с Востока, передовой отряд наместника Тихонова и его малых домов, они вступили в бой с отрядом наемников Дерайга и победили!» «Хорошие новости!» — воскликнул Варк. «Значит, наместник Восточной провинции не забыл, что я тогда пришел ему на помощь. Он обещал помочь и слово сдержал». Бой продолжался. Нападали со всех сторон. Адъютант тараторил, проговаривая одно донесение за другим. Ледяной ветер доносил запах гари. Противник пёр на нас в полной темноте этой северной ночи. Мне даже было непривычно стоять так далеко от боя. Вперёд я не рвался, но если наступление продолжится такими темпами, мне придётся вмешиваться. Снаряды взрывались вдалеке. Загорелся лес где-то на юге. Яркое зарево освещало ископанное траншеями поле. Пушки давали один залп за другим. Драйга пытался разместить артиллерию с той стороны холмов, но там они попали в засаду. Некоторые уже использовались против них самих. — На восточном фланге наседают сильнее, — доложил адъютант. — Штаб отправил подкрепление. К вечеру напор иссяк, а ночью было спокойно, если не считать редких залпов артиллерии. Но утром все возобновилось с новой силой, Прибыл еще один малый дом на помощь. Их хозяин сильно задолжал столичным бандитам. И немало обрадовался, когда я вернул ему долговые обязательства. Пришло немного, всего несколько сотен человек. Но это тоже неплохо. Но, кажется, противник тоже получил подкрепление. — Идут по озеру, — доложил адъютант. Именно этого ждал Лин. Он возился возле этой трубы, совсем забыв о холоде и ране. Кажется, этой ночью он не спал. «Сейчас-то и проверим, насколько верны расчеты», — приговаривал он. Выделенные для испытаний артиллеристы начали крутить какие-то ручки, и труба поднялась выше. «Запускай!» — крикнул Лин. Из трубы вырвалась целая туча дыма, скрывая за собой все. В горле запершило, я закашлялся. Воняло тухлым яйцом. И когда дым стал невозможно густым, Из трубы что-то выскочило и полетело в сторону озера. Длинная цилиндрическая штука, похожая на то оружие, которым Лин потопил корабли. Вот только эта штуковина взлетела высоко и понеслась вперед по большой дуге, оставляя за собой оранжевый след из огня и дыма, ярко освещая окрестности. Круглая головка этой летающей хрени раскалилась до красна. Будто с неба падал метеорит. Взрыв был еще сильнее, чем когда Инжи перепил эссенции и пытался уничтожить горную дорогу. Огромное облако огня скрыло за собой наступающие по льду войска, подняв в воздух куски льда и целый фонтан воды. Толстый лед озера лопнул. Через несколько мгновений до нас донесся звук взрыва. — Охренеть, Лин! — вскричал Варк. — Что это такое? — Боевой управляемый снаряд класса «Преисподняя», — ответил Лин. — Но еще не шедевр. Надо доработать. Оно должно лететь именно туда, как настроено. А оно сейчас упало непонятно как. — Прорыв на правом фланге, — прервал нас адъютант. — Они все-таки прорвались. Большой отряд идет нам в тыл. — Варк, займись, — сказал я. — И докладывай, что происходит. — Конечно, Громов. — Громов. Справимся в лучшем виде. Варк со своим отрядом отправились на позиции. За ними поехал панцирник Лина. Я прогнал самого Лина назад в тыл вместе с его прототипом. У Дарайга большое преимущество в людях. Еще немного, и придется вмешиваться самому. Атака на озере ненадолго прервалась, но опять возобновилась. Еще сильнее наседали в центр, не считаясь с потерями. Ладони зудели, оружие хотело туда вернуться. Значит, что у меча, что у топора, свои собственные души? Я об этом догадывался, ведь у них есть воля. Но как это работает, я не знал. Слишком давно меня посвятили в палачи, в другом мире. Уже некого спросить, что тогда делалось. Но я знал, что мое оружие мне досталось от другого палача, который уже погиб к тому времени, хотя это не важно. Судя по всему, настало мне время самому идти в бой. «Передовой полк просит разрешения отступить», — сказал адъютант. Многократный численный перевес. «Я иду туда сам», — ответил я. «Передай, пусть держатся». Небожитель, вступивший в бой в нужный момент, может запросто изменить ход сражения. Я пошел, мой помощник следом, продолжая доносить обстановку. С юга к противнику подходит подкрепление. Очень большой отряд с техникой и артиллерией. Плохо. Я уже добрался до задней линии траншей. Бой впереди становился все интенсивнее. Над головой постоянно летели пули. Я размял пальцы, готовясь призвать оружие. Но не пришлось. Адъютант схватил меня за плечо. — Господин Громов! Вид у него удивленный. — Что такое? — Это не подкрепление. Те войска вступили в бой с основными силами драйга Они атаковали их с тыла. «И кто это? Кто-то из южных наблюдателей?» «Я не знаю», — пробормотал он. «Но там...» — он посмотрел в небо. «Что это?» Я высунулся из пробитой в морозной земле траншеи. У нас тут жарко, но там, на позициях армии Дерайга, полыхал огромный огненный смерч, высотой метров в сто, и затухать он не хотел. Вихрь огня становился только сильнее. Там творился настоящий ад. Жар от огненного вихря был такой, что плавился снег рядом с нами, а мы были в километрах от эпицентра. Звуки боя стихли. Всем было не до этого. Вихрь мотался туда-сюда, выжигая все на своем пути. Вспыхнул лес, начала парить ближайшая гора. Через несколько минут с нее сошел кусок льда и с грохотом покатился вниз. «Небожитель!» Спросил кто-то рядом со мной. «Хуже!» Ответил я и подозвал к себе адъютанта. «Варга ко мне! Живо!»